Флора, что показала УЗИ? Когда БМ скомандовал «Собирайся, сегодня ты едешь к врачу», я испугалась. Первая мысль вывезут и убьют в лесу. И сама не поверила этому, чуть не засмеялась. Разве может он обидеть меня, мать своего ребенка? Он же верит, что я люблю его. Я столько сделала, чтобы он в это поверил. Но все тело затряслось в панике. Я сдалась, призналась самой себе, что мне страшно. Да, я очень его боюсь и очень хотела бы не быть с ним, не быть здесь и снова вернуться в свою жизнь. Это мой шанс? Попытаться ли мне бежать? Или нет? Одновременно с паникой меня охватила оглушающая огромная радость от возможности покинуть усадьбу. Морозный воздух свободы властно поманил наружу. «Не делай глупостей», — предупредил БМ. «Не говори лишнего. Не впутывай в неприятности посторонних людей. Поверь, снаружи все так же, как и здесь. Только там ты никому не нужна, а здесь нужна». Он легонько щелкнул меня по носу и захлопнул дверь машины снаружи. В автомобиле мы остались вдвоем с охранником. Парень вел машину, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. «Это напрягало», — Но потом я догадалась, что я, не приковываю его взгляд, он любовался своей свежей стрижкой, еще пахнущей парикмахерской, и новой кожаной курткой, запах которой заполнил салон автомобиля. Выглядело так, будто я рублевская «Фифа», а он мой водитель-любовник, недавно получивший щедрые чаевые. В машине стояла тишина. Никто не произнес ни слова — Мы ехали по загородному шоссе, лес, дачные участки, заборы, живые изгороди и за ними дома. Мелькали редкие прохожие, кровь стучала в ушах. Только когда мы съехали с окружной дороги в город, меня отпустило. Значит, везут не в лес, чтобы там убить. Город я не узнавала. когда то пестревшие рекламы и щиты вдоль трассы сейчас кричали пустыми лицами сдается сдается сдается часто попадались погасшие замутанные в полиэтилен вывески закрывшихся кафе и киосков там где еще весной ярко горели огнями витрины сегодня через одно зияли темные окна все что я видела выглядело нереальным яркий свет горевших посреди тусклого дня фонарей казался льющимся из огромного софита. Все улицы опутала истеричная припадочная иллюминация. Она облепила столбы, деревья и даже заборы, словно ползучая токсичная плесень. Город выглядел накрашенным и принаряженным больным, впавшим в деланное веселье, чтобы заслониться им от ужаса надвигающейся тьмы. Я ехала по знакомому миру, ставшему чужим. Люди шли без остановок, без лишних движений, торопливо, как роботы. Меня охватило сомнений в их реальности. Не статисты ли это, выпущенные на улице, чтобы создать у меня впечатление, будто я на свободе? Может, я по-прежнему в клетке, только размеры ее увеличились? Машина остановилась перед медцентром. Я шагнула на тротуар. Голова закружилась, едва я вдохнула городской коктейль запахов. Бензин, духи, выхлопные газы, шаурма, цветы, сбежавшая каша. Господи, как я раньше не замечала, чем дышу. Сейчас я увижу людей. Я могу попросить о помощи, заговорить с кем-то. Что говорят в таких случаях? Поверят ли мне? Охранник распахнул дверь клиники, пропустил меня вперед. Затылком я чувствовала его сильное дыхание, представляя, как сжимаются его кулаки в карманах новой куртки. Стоит мне проронить хоть одно неосторожное слово, и эти кулаки заставят меня замолчать, а, может быть, и не только мне. Вдобавок к кулакам у него был еще и пистолет. Мы подошли к стойке регистрации. — Добрый день, чем могу помочь? — улыбнулась нам пухленькая женщина в кудряшках. Я вздрогнула. Впервые за восемь месяцев со мной заговорил новый человек. Я молчала, ошарашенная этим подтверждением, что я существую, а происходящее реально. Охранник назвал фамилию врача, которому я записана, и нас тут же проводили в кабинет. В темной комнате, освещенной лишь настольной лампой и мерцанием серо-голубого монитора УЗИ, Конвойный по-хозяйски сел на кушетку. Сутулая седая женщина с добрым круглым лицом ласково попросила папочку пересесть на стул, а меня занять кушетку. Дальше она разговаривала только со мной, задавала множество вопросов. Дата последней менструации, как протекает беременность, часто ли тошнит, чувствую ли я шевеление. Я отвечала, словно соскребая слова с языка, Мне и в голову не приходило попросить охранника выйти, мне и в голову не пришло попросить эту милую тетушку о помощи. Я была так признательна ей за то, что она оказалась единственной, кто за все эти месяцы по-настоящему заинтересовался мной, моей беременностью, будущим ребенком. Она была ласкова. Она так нежно, по-матерински гладила меня по животу скользким датчиком, что я ни на секунду не могла подвергнуть ее опасности. Кто я такая, чтобы втягивать ее в свой запутанный мир? Разве она виновата, что я попала к ней на прием? Когда врач повернула ко мне монитор, я разрыдалась. На экране сосал палец крохотный человечек. Все было видно. Ручки, ножки, глазницы, нос, даже пальчики. Малюсенькие пальчики можно было пересчитать. «Похоже, что мальчик», — сказала доктор, щурясь и вглядываясь в экран. Я одну за другой выхватывала салфетки из коробки, но не успевала вытирать слезы и сопли. Врач продолжала водить датчиком, что-то записывала и улыбалась. Меня захлестнула острая жалость ко всем и всему, к себе, к ребенку, ко всем этим манекенным людям вокруг. Щемящая печаль о хрупкости и уязвимости жизни вообще и новой жизни, бьющейся во мне. Жизнь продолжается. Я буду ее беречь. Я никого не подставлю под удар. Я никому не нажалуюсь. Я не попытаюсь бежать, я буду хорошей. Я сохраню всех — плохих и хороших, злых и добрых, жестоких и жалостливых, любящих и ненавидящих. Доктор дотошно отвечала на множество вопросов, которые меня тревожили. Я лихорадочно придумывала, чтобы еще такое спросить, чтобы не уходить из этого уютного кабинета, не возвращаться в машину, не ехать назад. Я чувствовала себя воровкой, которая пытается урвать побольше того, что ей не принадлежит. Но из кабинета все-таки пришлось выйти и потащиться по выкрашенному в бирюзовый цвет коридору. Из распахнувшейся двойной стеклянной двери нам наперерез выкатилась каталка, две медсестры толкали ее к лифту. Женщину, лежавшую на каталке, била крупная дрожь, так что стоявший у нее в ногах целлофановый пакет шелестел и шуршал, словно на порывистом ветру. Она вытащила из-под простыни руку, которая шарила под собою, где-то ниже пояса. Рука была вся в кровище. Женщина завыла и обхватила руками свой аккуратный, размером всего лишь с большую перевернутую салатницу-животик. — поняла я. И тут они нахлынули на меня воспоминания, которые казались давно уже погребенными под бесконечным ворохом других событий. Мой живот свело, будто обхватило стальным обручем. Стало невыносимо страшно. Вдруг я напрасно расслабилась, ощущая себя в безопасности под крылом Поленова. «А если у меня опять случится выкидыш? И это произойдет там, в усадьбе?» Кто сможет мне помочь? Отвезут ли меня в больницу? И если да, то сколько времени понадобится, чтобы получить разрешение на выезд? Мне же никто не поможет. Меня просто оставят там истекать кровью». «Не переживайте, с вами такого не случится», — сказала женщина с ресепшена, заметив, как побледнело мое лицо. «Какая вы впечатлительная! Хотите валерьянки?» Я пила воду под тревожным взглядом растерянного охранника. Стоило сделать последний глоток, как он настойчиво взял меня под локоть и потащил к выходу. Мне нельзя возвращаться в усадьбу. Я должна ждать появления ребенка в городе, рядом с врачами. Надо бежать. устало, но невероятно четко, произнес мой внутренний голос. И все тело до самой последней клеточки с этим согласилось. Мы вышли из клиники. Нервы напряглись до предела. Сейчас. «Если я собираюсь вырваться, то именно сейчас надо побежать и закричать!» Я пристально смотрела на дорогу и тротуар, выискивая человека, которому я могу броситься, которым я смогу закрыться от своего ужаса. У противоположного торца дома мужчина выгуливал бульдога. Пожилая женщина качала коляску на детской площадке. Дворник вез громыхающий мусорный контейнер». Мимо пробежал школьник, раскручивая мешок со сменкой. До меня никому не было никакого дела. Я ощупывала каждого из них глазами и не чувствовала в них силы, способные противостоять тому, от чего я хотела скрыться. Дверь машины распахнулась. Охранник, видимо, прочитал мои мысли и подтолкнул меня в салон. Я рухнула на сиденье. Город будто выталкивал меня из себя, как море, пластиковый мусор. От близости спасения и его невозможности у меня перехватило дыхание, и я отчаянно боролась со слезами. Машина притормозила на светофоре. На перекрестке дежурили ДПСники в стеклянной будке, прямо перед моими глазами. «Что, если я выпрыгну из машины прямо сейчас и побегу к ним?» Я тихо потянула шапочку фиксатора, чтобы разблокировать дверь. Она не поддавалась. Зажегся зеленый, и полицейские остались за спиной. Скоро и город миновали. И вот ворота усадьбы снова захлопнулись. Я вошла в дом и рухнула на кровать. Меня охватила глубокая тоска. Я так предвкушала встречу с внешним миром. Представляла, что я почувствую, оказавшись за воротами. Но все оказалось совсем не так. Я должна была воспользоваться ситуацией, но ничего не вышло. Было ощущение, что побывала не в реальном, а в иллюзорном мире, где я не знала, как себя вести. А по-настоящему реальный мир здесь, среди этих стен за высокой оградой, я разрыдалась». Меня трясло так, что не могла расстегнуть пуговицы на куртке и попасть пальцем в кнопку настольной лампы, чтобы зажечь свет.